Иосиф жестом приглашает за собой, воспитанно пользуясь салфеткой иду В рабочем кабинете появляется хозяйский кэш. Невзирая на мое слабое сопротивление, происходит перевод еще трех сотен. Ну, за семь отремонтированных заменой аккумуляторов и подбором рабочих кредлов дорогих кэшей со снятием привязки к корфит, бывших владельцев нормально. Тем временем хозяин открывает дверку стола, демонстрируя небольшой, но очень дорогой в этом мире бар. Бренди лучших сортов, элитный виски. Отметим начало наших деловых отношений, Сэрж. Проверка. Это точно, контрольная проверка сразу по двум пунктам. Действенности и коррекции И предпосылкам к сохранению тайны Морщусь, отрицательно кручу головой Нет, благодарю вас, уважаемый Иосиф Совершенно никакого желания Ну что же, с другой стороны весьма похвальная черта А в мудром взгляде опять на миг Проскакивают жалость и сочувствие «Когда ты сможешь ко мне еще прийти, сэр?» «Может быть, послезавтра работа...» «Сэр, работа должна приносить заработок. Когда она мешает...» Интонационно выделено. «Хорошему заработку, то такая работа теряет смысл. Сколько ты не работал вообще...» Быстро прикидываю сроки безделья настоящего Сержа. — Года четыре, не меньше. — Вот видишь, и прекрасно себя чувствовал. Для Елены и тебя главным ведь является полный кэш, а не то, как он наполняется. — Да, вы правы, уважаемый Иосиф, но для работы у вас не нужны брудки инструменты детали пусть это станет моей заботой жду тебя послезавтра и совершенно не обязательно в форме охранника хорошо уважаемый Осип, я понял до свидания до свидания мой юный друг закупив лучшие пироги дорогие салаты для ужина баночку растворимого кофе пакетик сливок для завтрака и моющие средства для хозяйства, иду, обдумывая прошедшую беседу. Мне полностью поверили, экспромт с частностями легенды пришелся очень кстати, жалость во взоре на жертву промывки мозгов присутствовала однозначно. Какой выстраивается логический ряд? Стервозный елена доведенное до бешенства взбрыками милашки альфонса отправлять серж на коррекцию параллельно с кодированием от алкогольной зависимости по новейшей методике профессора штейна сковородочку ему в аду погорячея произведена заливка знаний и умений теха черт один в один версия черпа на свалке но по предпосылкам Получается очень логично. Далее перепрограммированный Серж отправляется на работу охранником в технопарк для активации внедренного в сознание и получает ключи от пребывающего в конченном состоянии дома, где имеет все шансы реализовать заложенное знания Хладнокровная стерва Елена получая бесплатно отремонтированный дом и непьющего с промытыми мозгами бойфренда. Мечта любой женщины. Никаких денег на коррекцию не жалко. С точки зрения Иосифа, он мастерски вписался в ситуацию, использовав оплошность Сержа, следующими из него способностями теха для скромного или очень нескромного в ближайшем будущем судя по специализированным приборам гешефта еще бы довести этот ряд до самой елены и убедить ее в подлинности тут в голову приходит ассоциативная мысль настолько неожиданная что останавливаясь на полушаге фотография фото михаила сергеевича где он стоит с Эрихом Штейном. Вот база создания безупречной легенды для самой Елены. Я Серж, но не Альфонс, а специально запрограммированный профессором молодой человек. Работа выполнена по просьбе и с оплатой друга Миши для любимой дочурки, безутешной в горе от гнусности и подлости натуры, Настоящего Сержа. Ключевые свидетели отсутствуют. Насчет Михаила Сергеевича реально, надеюсь. Опровергнуть Дезу очень трудно. Кстати, ведь еще не прочитаны дневники. Возможно, там найдутся дополнительные данные, которые удастся вписать в логическую схему. Так... Сегодня и завтра читаем, да и сейф пора возвращать в исходное состояние. Меня тошнит. Меня реально тошнит от того, что я читаю, и от лезущего из всех щелей предательства. Эта тварь поганая, этот Миша, пидор долбаный Англичане, как всегда... Для захвата государства использовали пятую колонну. Михаил Сергеевич был в ранге заместителя начальника департамента государственной безопасности России, и он же являлся вражеским агентом. В дневниках и мемуарах история описана многозначительными намеками и отрывками, но с опытом моего мира составить понятную картину труда не составило. Несмотря на наличие красавицы и жены, Елена удалась в нее. Этот урод тяготел к гомосексуализму, на чем и был завербован. Самого начальника ДГБ отравили медленно действующим ядом. Ему становилось то лучше, то хуже. Все выглядело как продолжительное тяжелое заболевание. Номинально? Он исполнял обязанности, но фактически службой руководил, а точнее все делал для ее развала, Миша. Подобные ключевые фигуры имелись во всей верхушке. Предатель высокопарно называл себя одним из тридцати изменивших мир. Дальнейший сценарий ничем не отличался от оранжевых революций и... Мы ждем перемен. Переворот, приход к власти агентуры Англии, массовые волнения, подогретые разгулом преступности, проплаченными митингами и террористами, обращение шаки подонков, захвативших власть в России, к государству, олицетворяющему мировую демократию. чин помочь не смог. Англы с ним решили не церемониться и нанесли мощнейший ракетно-ядерный удар по всем крупным центрам, пустив второй волной химическое оружие. Сейчас та часть материка абсолютно непригодна для жизни. Также был нанесён удар гуманными боеголовками Нейтронное оружие по стратегическим ядерным силам сдерживания России и молниеносно введен миротворческий контингент. Помню, видел на свалке работу таких миротворцев. Россию покрыла сеть военных баз английского содружества, каждый начальник базы отвечал за свою территорию и пользовался абсолютными правами. Население стало не гражданами третьего разряда. Трехмесячное чипование. Отказавшиеся не могли пользоваться платежными системами, любыми видами услуг. Их активно вывозили в адаптационные лагеря. Понятно, оттуда уже никто не возвращался. Колониальная империя не церемонилась захваченной страной, но и многое решили заложенные в местном варианте русских. Послушание, дисциплинированность, сама суть общества потребления. С расправились за семь лет. В основном захватчикам активно сопротивлялись жители сельской, горной и лесной местности. — Не понял. А мы с солдатом? — Ага, вот. Отдельные, крайне немногочисленные. Акты неповиновения и диверсии продолжаются и сейчас, но... Кстати, одну из целей Реджистанс избрал предателей высших чиновников и военачальников колониальной администрации. Индивидуальный террор – доходчивая штука. Понимаю. Мишаня-гад от возмездия ускользнул третья тетради посвящена его радостным слюням по поводу получения экодоа на образца свободы и гармонии для жителя цивилизованного мира и злобным нападкам на криворуких рабочих и тех но недотеп не умеющих монтировать и обслуживать оборудование напрасно он так напрасно очень толковые парни пакостили И совершенно заслуженно. О, вот, а Сержа. Минуты три с чувством матерюсь во весь голос. Оказывается, папашка Сержа был последним секс-партнером Мишани. Мля, да что за пидорство-то кругом. А сам Серж? Удивительно. Нет? внимательный отзывчивый Почтительный молодой человек с ранимой душой. Ага, Альфонсина, халявщик поганы. Заключительная часть дневника посвящена проблемам предателя. Внезапно умирает супруга. Самоубийство? Он тоже так думает, но строки содержат чувства, более похожие на облегчение. Колониальная администрация отказываться выплачивать пособие по потребностям. Так что-то заставили делать. Труд, который увековечит мое имя, поставит меня в ряд великих реформаторов и созидателей нового демократического мира. Труд, достойный памятника. Ничего себе самомнение!